В этом смысле можно считать, что к неудавшемуся покушениям на Гитлера в третьем году и в Растенбурге в 1944 году Канарис некоторые отношения имел. По поводу позиции Канариса, один из его биографов выразился довольно точно. Адмирал вел не только двойную, но и тройную игру, но главную ставку в течение десяти лет он делал все же на Гитлера. Канарис, так же как и Гитлер, ненавидел Советский Союз. Так как и Гитлер, он был убежден, что Красная армия не выдержит натиска германских войск, и война с Россией будет выиграна. Он только, по-видимому, не очень-то верил в молниеносные сроки победы. Считая советскую страну колоссом на глиняных ногах, он, тем не менее, ее побаивался. Он не понимал России. Известно его выражение, что Россия и русские сильны и опасны своей таинственной непонятностью для европейцев. После удара, полученного немецкими войсками под Москвой, канарис понимал, что Германии предстоит длительная борьба на советской земле. Но он верил, что немецкая армия в конце концов справится с Россией. Принимая решение о развертывании в Советском Союзе тотального шпионажа и диверсии, он был уверен, что в Германии. Но после первого полугодия военной кампании в России, он видел неизбежность, длительной и очень трудной борьбы и осторожно внушал эту мысль своим приближенным. Сейчас он летел в Смоленск не только для того, чтобы проинструктировать своих работников и, главным образом, вызванных туда руководителей Сатурна. Он собирался лично повидаться с близкими ему генералами, чтобы получить более реальное представление о том, что делается на фронте. Приближаясь к Смоленску, самолет вышел из полосы метели, и Канарис с высоты увидел город, рассыпанный на крутых берегах Днепра. Сделав круг, самолет пошел на снижение в сторону Покровской горы, где за больничным городком располагался аэродром. Совершив посадку, самолет не стал подруливать к штабным помещениям, а покатил к дальнему краю лётного поля, где стояли несколько машин и небольшая группа людей. Канарис легко сбежал по лестнице на землю. Теперь можно было рассмотреть, что он совсем небольшого роста. Это особенно подчеркивало длинные почти до пят шуба и непомерно высокая меховая шапка-камелавка. К Канарису приблизился только генерал Лахузан, один из его заместителей, прибывший сюда раньше. Остальные продолжали стоять на почтительном расстоянии. С благополучия адмиралу сказал Лахузан. — Чему этот парад? — Канарис кивнул настоявших под людей. — Вы же знаете, что я этого не терплю. Где машина? Они сели в громадный, как вагон, Майбах. — Остальные пусть едут минут через пятнадцать после нас, — приказал Канарис. — Что за глупая страсть устраивать кавалькады? Машина осторожно и неуклюже спускалась с покровской горы. Ее поминутно заносило, цепи на колесах с неприятным хрипом вгрызались в снежную дорогу. — Вот это и есть русская зима! — задумчиво, — сказал Канарис, смотрев в окно на заснеженные холмистые берега Днепра. — Ведь она одинаково трудна и для нас, и для русских, не так ли? — Есть не считать, — сказал Лахузан, что русская техника приспособлена к холодам, а наша — нет. — У русских, например, есть такое изобретение — валенки. Генерал Лахузан произнес слово по-русски. — Это сапоги, такие споги из овечьей шерсти. Или вот посмотрите, пожалуйста. Лахозан показал на дух ребятишек, которые, съезжая из горки на санках, испугались машины и опрокинулись в снег. Смея, столкая друг друга, они барахтались в снегу. Им все равно.